и прикусил язык. «Срамись один, а я подожду. Тогда мы дадим денег какому-нибудь прохожему и попросим сходить в лавку его». «Вот еще!» на мою голову навязалась. «Так он и пойдет в лавку, твой прохожий. Он прямо в кабак пойдет, и все просадит за наше здоровье. Давай лучше прикинемся погорельцами. Их все жалеют и относятся с понятием. Будь по-вашему, брат».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 В небольшом домике без окон и с железной дверью тихо и низко гудело. Жихарь постучал в дверь. Ответа не было. Это не лавка, сэр брат! Простонал я Артур. Здесь обитает сама смерть. Вот ее знак. Жихарь поднял голову. Голые это обычно глаза в землю прячут. Рядом с дверью на стене.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 Ну, хорошо и то, что одежда нашлась всех цветов и размеров. Предложенные торговцем штаны, Жихарь с негодованием отверг. — Ты их что, в трех щелоках варил? — Варенка в натуре, — отвечал торговец. Жихарь все-таки примерил и нашел, что слишком тесные, а мотня маленькая, в походе тяжело. Свой выбор он остановил на просторных, расписных портах чуть ниже колена. Потом...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 — Сойдет, — решил Жихарь. — Не нож бьет, а рука. Выманив две серебрушки, торговец смягчился и от себя добавил невиданной красоты бутылку с зеленым зельем. Жихарь убрал бутылку в карман. — Разорили вы меня, — довольно приговаривал торговец. Отдавать ему самострел Жихарь не спешил. — Я его лучше на крышу закину, потом доставишь, а то знаю у вас, купцов. Вы мастера в спину стрелять. Он приложил самострел к плечу, направил его в малое оконце и нажал на оба крючка. Интересно же, что оттуда вылетит? Грянул гром, стекло разлетелось. На улице кто-то заорал. Ну, козел, сказал торговец, за стекло еще пару монет давай. А вон и петуха ложка. Плати ложку, дурила. Жихарь и принц опасливо поднялись с карачек. Жихарь швырнул громовое оружие в угол и потянул побратимы к двери. Торговец ругался вслед, но как-то вяло, для порядка. — Ложку тебе еще, — ворчал богатырь, — обойдешься. Свет, кинувшийся им в глаза, был такой нестерпимый, что люди закрылись руками, а Будимир крыльями. Сияние исходило из двух небольших светил, Но эти в лавке было светло, так что глаза быстро обвыкли. Прямо перед ними стояло давешнее чудовище, промчавшееся по дороге. Рядом с чудовищем ухмылялись двое молодцев, облаченные в серую одежду и в нелепых шапках. В руках молодцы держали длинные черные дубинки, с пояса у каждого свисали маленькие блестящие оковы для рук. Третий. сидел прямо в голове у чудовища и что-то говорил непонятно кому. — Вы чего? Чего? — забеспокоился Жихарь. — Драться было нечем. С ножиком на такую махину не попрешь. — Это здешняя городская стража, — прошептал я Артур. — Убьемте их поскорее, сэр Жихар, и угнетенные благословят нас. — Все бы тебе убивать, может, договоримся? — Договориться не пришлось, хотя стражники вступили в разговор весьма охотно. Один из них был насатый, другой — вовсе насатый. Только понять их было трудненько, особенно маленького, чернявого, с усиками. Маленький, не спросив от чего-то, решил, что богатыря зовут вовсе не Жихарь, а Белят. — Ты, Белят, стрелял? — спросил он. «Билята — Белята? Жихарь знал. По недолгой дорожной стычке. Тот был младшим сыном Чихардынского хана и никак не походил на жихаря. Голова, что пивной котел и весом, как выяснилось в итоге встречи, не меньше трех пудов. Богатырь на всякий случай отперся. Маленький напустился на принца. «Ты, биляд, — Ты, и беляд, стрелял! Это было и вовсе непонятно. — Негоже простолюдинам задавать вопросы без разрешения, — сказал я, Артур. — Ступайте к своему владыке и скажите... что благородный воитель желает преломить с ним копье. И протянул руку столь повелительно, что стражники чуть было не помчались передавать гордый вызов, но вовремя опомнились. «Ну что, Белят?» — обратился маленький к своему напарнику. «Берем их?» «Берем, билет! радостно закричал другой. И они бросились на побратимов. То есть это стражникам показалось, что они бросились. Но для Жихаря и принца противники двигались чересчур неторопливо, как будто в воде. Дубинки скоренько оказались в суровых руках побратимов и обрушились на недавних владельцев. Маленький, лежа на земле, добыл откуда-то из-за пояса совсем небольшой самострел и прицелился в Жихаря. Но тот уже знал, какая это опасная снасть. Кончиком дубинки приложил стражника по руке, носатый завыл, самострел отлетел в сторону. Третий прятавшийся в лбу чудовище, закричал и задергался. Чудовище взревело. «Сейчас убежит», — догадался Жихарь. «Братка, оно не живое, это просто телега такая». Не сговариваясь, да ведь и времени на то и не было, оба подскочили к чудовищу телеги сбоку, подхватили, крякнули и с грохотом завалили на бок. Третий стражник внутри телеги грозил незнакомыми, но страшными именами. Чуть ли не самим Ваней Золотаревым. Вокруг стали собираться какие-то люди, но никто из них не спешил пособить стражников. Наоборот, один даже принял сторону побратимов, воскликнув, «Бей ментов поганых!» «А, так это поганые!» — в гневе закричал жихарь. «Снова повадились на нашу землю, пока Святогор отсыпается. Уж не придется вам больше сиротить малых детушек. Всех убью, один останусь!» Он совсем уже собирался добить поверженных врагов, но Будимир взлетел ему на шляпу и сквозь войлок замолотил по макушке. Богатырь не успел обидеться, страшная мысль зародилась у него в мозгах, и тут же вылезла ртом. — Братка, нам тут нельзя оставаться. Это место совсем чужое. Бежим назад по своему следу, а то пропадем. — Я все же настаиваю, сэр Джихаль, чтобы эти ничтожества доложили здешнему королю о нашем прибытии. — Делай, как велю, сэр Дубина. Командовать в своем государстве будешь, а здесь другие порядки. Бежим! Будимир вытянул шею и грозно хрипло закричал. Принц внял кукареканью разума. Они помчались назад в сторону домов крепостей и леса, пробежали мимо гудящей хоромины. — Вот выпустят по такому случаю курносую и пошлют за нами в погоню, — думал жихарь. — Повторяй за мной. Шел, нашел, потерял, — приказал он Яртуру. Так всегда надо делать, когда леший заморочит. Несколько собак разных пород и размеров устремились за беглецами в лес. Собаки, на счастье, не хватали за ноги, только брехали почем зря. Жихрин ходу угощал их дубинкой. Все же оружие, да какое ловкое. Шел-нашел-потерял, шел-нашел-потерял. Добежали, наконец, до дряхлых лохмотьев на дороге. Жихрь остановился. Батюшка лесной хозяин.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 Мы вели себя недостойно. Это я затеял глупый спор, а брат мой, достойный сэр Джихер, просто не хотел уступать. — Не слушай его, батюшка, вина моя. Эх, не догадался я в лавке для тебя красные штанищи прихватить. Ты ведь их любишь. Но ты же и вино любишь. Мы тут для тебя припасли. Не побрезгуй нашим угощением. С этими словами богатырь достал красавицу-бутылку метнул ее в кусты на урчане. Все же это была не собака. Собаке нипочем бы не откупорить такую бутылку и уж тем более не осушить из горлышка с громким бульканьем. Кажись, хорошо пошла, — прошептал Жихарь. Бутылка вылетела из кустов, скверкнула в лунном свете и упала в пыль. Жихарь достал ее, вытряхнул на ладонь несколько капель и лизнул. Потом пропел самым ласковым голосом. — Вкусно тебе было, батюшка!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 а принц стоял, как вкопанный, и бормотал заклинания. Жихарь никаких заговоров против самоходных телег со стражниками не знал и утешался так, ничего, ничего, сейчас все кончится, сейчас мы очутимся по делам нашим среди славных героев, узрим и Валигору, и Валидола, а повезет и самого Ваню Золотарева. Время для бегства еще оставалось.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 Вой прекратился, повозка остановилась и пропала. Некоторое время помигал еще синий огонек, но и он растворился в воздухе. — Вы трусы, добрые сэры! — кричал вслед Яртур. — Немедля вернитесь, дабы принять позорную смерть от благородной руки. — Чего с них взять? Ты же слышал, менты поганые! — сказал жихарь. и почувствовал, что теперь-то вот убежать в кусты никак не помешает, особенно в новых штанах.